а вы ожидали короля с какого часа с половины второго неужели как же иначе хорош был бы я если бы опоздал несмотря на все уважение к деэнтоньянумалликорн не удержался и пожал плечами а художнику король тоже велел прийти к двум часам спросил он нет но я привел его сюда К двенадцати лучше, чтобы художник подождал два часа, чем король одну минуту. Маликорн залился сабец гучным смехом. «Лучше, мой милый, поменьше смейте и побольше говорите», — обиженно заметил де Сент-Иньян. «Вы требуете?» «Умоляю». «Так вот что, граф, если вы желаете, чтобы король был доволен, то в следующий же раз, когда он придет, он придет завтра. Итак, если вы хотите, чтобы король завтра был доволен, хочу ли я, что за вопрос? Ну так завтра, когда придет король, у вас должно найти самое неотложное дело, и вам во что бы то ни стало надо будет отлучиться. Что вы говорите? На 20 минут... «Оставить короля одного на целых 20 минут?» В ужасе воскликнул Гассентиньян. «Ну, ладно. Допустим, что я ничего не сказал. Проговорил Малекорн, направляясь к двери. Нет, нет, дорогой Малекорн, напротив. Выскажитесь до конца, я начинаю понимать. А художник... художник... Ну, художник, пусть запоздает на полчаса. Вы думаете, на полчаса? Да, я думаю. Дорогой мой, я так и сделаю. И я уверен, что не пожалеете. Вы мне позволите зайти завтра справиться? Конечно. Имею честь быть вашим покорным слугой, господин Де сент -Иньян и Маликурн удалился с почтительным поклоном. «Положительно, этот малый умнее меня», сказал де Сент-Эньян, убежденный его доводами. Гэмптон-Корт Откровенная беседа между Монтале и Луизой В конце предпоследней главы, естественно, приводит нас к главному герою нашей повести, бедному странствующему рыцарю, изгнанному из Парижа прихотью короля. Если угодно читателю последовать за нами, мы переправимся вместе с ним через пролив, отделяющий Кале от добра Пересечем плодородную зеленую равнину, орошенную тысячей ручейков, которые окружают Чаринг, Мэдстон и десяток других городков, один живописнее другого, и окажемся, наконец, в Лондоне. А из Лондона, узнав, что Рауль, побывав в Уайтхолле, а затем в сент джеймсе был принят Монком и получил доступ в самое избранное общество Карла II, мы, как ячейки, последуем за ним в одну из летних резиденций Карла II, Гэмптон-Корт, на берегу Темзы,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 Среди высокой травы то показывается, то исчезает ребенок в красной блузе, словно маг, колеблемый дуновением ветра. Большие белые овцы, закрыв глаза,